«Капитан, разведчики!» — возник на пороге в клубах пара лейтенант Глодов. «Немецкие?» — спокойно уточнил Беркут, отрываясь от книги. Эту потрепанную книжицу Арзамасцев обнаружил за кроватью, в комнате, где лежал старший лейтенант карун Очевидно, отходя из хутора, кто-то из германских офицеров забросил ее туда или случайно обронил Называлась она «Призванные войной» и была написана в виде дневника немецкого лейтенанта, прошедшего с боями Польшу и воевавшего в 41-м, в Белоруссии и на Брестчине. Книжка показалась Андрею довольно правдивой, не похожей на все то, что приходилось читать в трофейных немецких газетах, а главное — Видно было, что писал самый настоящий окопник. Там были детали, которые журналисты и люди, наслышанные о войне, обычно не улавливают. — Почему немецкие? Наши, разведчики? — с радостью уточнил Глодов. — Трое их и порядком подморозились, говорят, несколько часов ползли. — Где они? — подхватился Андрей. быстро одевая шинель и хватая шмайсер. Тот самый, с которым прилетел из-за линии фронта и с которым сейчас почти не расставался. На косе старшина Кобзай со своими артиллеристами чуть не перестрелял их на льду. Хорошо, что один из них, тот, что полз первым, выматерился по-русски, убедительно так, знаете ли. «Власовцы, белогвардейцы и полицаи матерятся не хуже», — напомнил ему Беркут. «Так что это еще не доказательство». «Да нет, это действительно наши», — поморщился Глодов, удивляясь подозрительности божественного капитана. «Очевидно, им нужен язык. Сюда они, наверное, попали случайно». Подробностей не знаю. Старшина позвонил, — объяснял лейтенант уже на ходу. Успел только сказать, что чуть не перестреляли, и что их трое. Один легко ранен и основательно подморожен. Молодая луна зарождалась между двумя полумесяцами синевато-дымчатых туч. И казалось, что там, на небе, Постепенно раскрывается огромный галактический бутон. Лунное сияние величественно струилось из его глубины, Словно гигантский изумруд, изучающий свою красоту Из наполненного леденящей родниковой водой колодца. Вот почему вместе с сиянием из этого космического родника Источался странный, Все поглощающий холод, от которого невозможно было укрыться И от которого просто не было и не могло быть спасения Опять ночь лунная, будь она проклята Зло проворчал Глодов, поднимаясь из зияющего Между белесых глыб заснеженного оврага Словно в том, что он почти перекуркнулся через камень Повинно именно лунное сияние. Немцы могут поперечь с того берега прямо по лунной дорожке. И правильно сделают. Зря терять такую ночь. самый раз выбивать полусонного, уставшего противника. Ох, и трудно же вас порой понять, товарищ капитан. Говорите о намерениях противника, как о само собой разумеющемся. Вместо того, чтобы выматерить фрицев и молить Бога. Материть и молить – это не профессионально. А мы профессиональные военные и рассуждать должны как профессионалы. Странно слышать. Профессиональные, профессионалы. В Красной Армии говорят все-таки кадровый Профессиональные – это уже что-то... от военспецов, от беляхов или от старой русской армии, подвигами которой мы должны гордиться. А, впрочем, вы правы, профессиональные из немецкого лексикона, но суть отражает точно. Очевидно, с того берега их заметили, потому что вдруг психопатически занервничал пулемет. Пули врезались в скалы чуть правее позади них, и своем воем уходили в подневесье. Но после четырех очередей, ублажив свое раздражение, пулемет умолк, так же неожиданно, как и заговорил. «Бои каменистой местности», вернулся капитан к тем размышлениям, которые уже не раз посещали его во время немецких обстрелов и артнолетов. «Богом выписанные траектории», Рикошетящих пуй. Сотни непредвиденных, уже не металлических, а каменных осколков при взрыве любого снаряда или гранаты. Только от них мы потеряли убитыми и ранеными более десяти человек. А если бы не спасительные каменоломни, куда мы прячемся во время каждого налета? «Эй, кто ходит?» своеобразно окликнул их часовой текст, прятавшийся в небольшом распадке между входом в штольню и берегом. — Не ходит, а ползает! — почти прорычал ответ Глодов. — Следи за подступами к косе. Сумели подползти наши разведчики, сумеют и немцы. — Братцы, да того у них это рация! — вынырнул из штольни еще один боец. Беркут узнал его. — Ездовой! — ездовой! Подвозчик снарядов, ефрейтор хомутов, батарейное прозвище которого «Хомут глав артиллерия», прижилось в гарнизоне с первого дня. «На Москву на большие чины выходить можем. Что с скомандуем, то в столице и будут делать». «Ага, жонке своей скомандуешь, она сделает!» Остудил его часовой. «Оставайся здесь усилить наблюдение». добавила тебя капитан и в то же мгновение все четверо присели голова к голове пулеметная очередь сначала жестко причесала козырек над входом потом рубанула чуть ниже по перемычке между штольнями. — еще немного и они основательно зажмут вас здесь как в западне на пророчествовал беркут Выдрнувшим из-под одеяльной занавеси с фонариком в руке ковзачу. — Вокруг полно камней. На рассвете набросайте стенку. Прикройте вход со стороны реки. — А что, мы, прогудел хриплым голосом старшина. — Обязательно набросаем. Сюда проходите. Тут мы и батарейки как раз желанных гостей шнапсом отпаивать. — Так вы уж... «С пониманием, товарищ комбат!» Свою группу из восьми человек старшина называл батареей, а Беркута — комбатом, и после каждой вылазки капитана к шоссе или к селу укоризненно тянул. «Да что вы все шмайсеры до да карабинчики приносите, товарищ комбат! Нет, чтобы пушчонку притащить!» пусть даже фрицевскую не туда стволенную. Однако сам ни в одну вылазку идти не вызвался. — Нельзя его брать на вылазку, — определил однажды Мальчевский, и тем спас старшину от ехидной подковырки Глодова типа «А вы сходите и добудьте». — Если возьмем с собой, фрицы подумают, что двое спаренных бегемотов ползут. из бердичевского зоопарка сбежавшие райский закуток батарейцы создали в двух соединенных между собой небольших выработках пол здесь был услан сеном в углу возле щели чадил неуклюже сложенный камин стены обвешаны плащ палатками и шинелями лейтенант кремнев представился старший развед группы Белый маск-халат уже висел на веревке над печкой на самом жарком старшинском месте. Из-под расстегнутой гимнастерки виднелись связанный джемпер с прорезью на груди и тельняшка. Кремнев было уже тридцать. Тренастый, с обветренным грубоватым лицом и с полосованным несуразными морщинами, он почему-то напомнил Беркуту рыбака — Из какого-то фильма. Не хватало разве что рыбацкой рубы и брезентовой шляпы. Рад видеть живым, лейтенант. Радист Коржевой сразу же представил Кремнев, неохотно поднявшегося у печки широкоплечего паренька, коротышку. И сержант Исмаилов кивнул на лежащего в нише. Сапоги Исмаилова уже сняли, многие руки оттерли и укутали одеялами. — Прошли к вам через линию фронта, по приказу штаба армии. — Вы действительно разведчики? Ну, — Я имею в виду обученные и в разведроте. Первое, что спросил Андрей, садясь на подставленный кем-то занесенный сюда с хутора табурет. — А это уж как по-святому, товарищ капитан. «Дивизионная разведка, кроме радиста, конечно», — устало объяснил Кремнев. он у нас эрмитажная ценность». «А как же вы дошли до нас? Не просто было, я так понимаю», — молвил Беркут, «только для того, чтобы спровоцировать лейтенанта на рассказ». «Погибель нашли. Выступило семеро, прибыли трое». «И в самом деле погибельно», — разочарованно, — молвил комендант, сразу же разочаровываясь в способностях и самого лейтенанта-разведчика, и его группы. Хотя и понимал, на фронте всякое случается, тем более на линии фронта. «Мне нужно еще хотя бы двое бойцов, хорошо умеющих ползать», — не смело как-то попросил Кремнев Словно опасался, что людей капитан не даст. «Своих достать хочу. Одного мы потеряли еще при переходе фронта, и к нему не доберешься. Но трое остались уже здесь, на льду реки. Мы вышли к ней значительно ниже по течению, чем предполагалось. Пришлось долго ползти». «То-то думаю, с чего вдруг вся эта пулеметная симфония?» — Лейтенант Глодов, вот он, знакомьтесь, даже предположил, что началось наступление. — Наступление пока не предвидится, — заметил Кремнев. — Вас просили передать мне это? — насторожился комендант. — Нет, это всего лишь мое предположение. — А что же в таком случае велено передать? — ужесточил Тон Беркут. Вы ведь понимаете, что интересует нас не предположение. — Да все я прекрасно понимаю, — горестно улыбнулся Кремнев. — Однако передать просили то же самое, что уже передавали вам по рации, держаться до последней возможности. Беркут и Глодов с грустью в глазах переглянулись.